от кельтов к московским улицам. Ель, как и другие вечно деревья, вызывала смешанные чувства у разных народов. Она пугала, тревожила, завораживала. Последнее чаще всего, ведь когда вся природа засыпала под белым покрывалом зимы, сосны и ели неизменно выделялись среди голых веток густой ароматной живой хвоей. Кельтские племена Задабривая лесных духов, особый почет отдавали вечно зеленым деревьям. В день зимнего солнцестояния в лесу они выбирали самую красивую ель и развешивали на ней «внутренности животных». Такие обряды были запрещены христианской церковью, и тогда кельты, а за ними и многие другие народы Европы, несколько преобразили свои кровавые обычаи и вместо жертвоприношений стали украшать хвойные деревья лентами, гирляндами, бусами. Практически тот же обычай практиковали ханты и удмурты. Его описывал преподобный Трифон в своем житии. Ель увешивали утварью бесовской, пёстрыми платками, серебряными и золотыми украшениями, зажигали на её ветвях свечи и молились возле неё. О том, как ёлка приобрела статус рождественского дерева, сложено множество легенд. Одна из наиболее трогательных – Гласит, что однажды в сочельник семья лесника приютила заблудившуюся малютку. Наутро, разбуженные ангельским пением, добрые люди узнали в мальчике Христа. Он отблагодарил их за отзывчивость, посадив в землю еловую ветвь и пообещав, что отныне на Рождество это дерево всегда будет плодоносить и семья будет жить в достатке. Согласно другому поверью, в ночь Рождества Христова расцвели и стали плодоносить все деревья. Люди решили повторять ежегодно это чудо, своими руками развешивая на ветках украшения. Таким образом создавалась имитация плодов. Еще одно предание связано с именем Бонифация, епископа из Англии. В восьмом веке нашей эры он проповедовал христианство в Германии и, обращая язычников в свою веру, срубил дуб, которому они поклонялись. Он сказал при этом, что на месте дерева вырастет пихта христианства. Как гласит легенда, елочка действительно появилась. Вероятнее всего, она единственная уцелела из всех растений вокруг. Церковный деятель объявил, что ее зеленая крона символизирует бессмертие, а устремленная вверх остроконечная макушка указывает в небеса, где обитает Бог. Кроме того, используя треугольную форму кроны, миссионер пытался объяснить новообращенным идею Троицы. Справедливости ради, надо сказать, что по другой версии, расколовшийся от удара топора дуб упал таким образом, что сложился в крест. До сих пор в рождественскую ночь верующие не только украшают ёлку, но и сооружают возле неё вертеп от славянского слова «пещера». Исходя из того, что ёлка имеет форму горы, а Иисус, по легенде, родился в гроте, эти декорации служат для воссоздания картины Вифлеемской ночи, когда родился Спаситель. В украшении уличных ёлок нередко принимают участие живые животные – козы, овцы – куры. Также зачастую пещеры лепят из снега. Легенды есть легенды. Что-то в них правда, что-то приукрашено и добавлено. Главное одно – ёлка, благодаря своей гармоничной фигуре, неувидающей кроне и восхитительному аромату, выделялась среди растений, привлекала внимание сначала язычников, потом православных. В результате ее история развивалась бурно, была окутана многими противоречиями и мифами, как это всегда бывает с популярными персонажами. Например, о том, как ель впервые установили и украсили в доме, существует множество теорий. В 15 веке в Ливонии – современная Эстония. По некоторым источникам, вокруг большой елки, установленной на главной площади – Жители танцевали и веселились в канун Рождества. Традиция выросла из общественных гуляний, и под Новый год зеленая красавица стала появляться чуть ли не в каждом жилище. В эльзасе Франция, хранится запись от 1521 года. Четыре шиллинга лесничему за охрану елок. Логично предположить, что к XVI веку новогодние деревья тут были уже весьма востребованы, раз возникла необходимость их охранять от вырубки. Но самая распространенная версия о первом появлении украшенной ели в доме является предание о Мартине Лютере, немецкий богослов и реформатор XVI века, Был так потрясен картиной падающих звезд в зимнем лесу, что соотнес это с первой рождественской ночью в Вифлееме. И решил, воспевая безграничную красоту мира и благодать Господню, воссоздать дома нечто похожее». Достоверно неизвестно, что им двигало, но, судя по сохранившейся гравюре того времени, Мартин вместе с семьей действительно украшал на Рождество лесную красавицу свечами и игрушками. Не сразу, но народ последовал его примеру. Этот период в судьбе новогодней ели был достаточно благополучным и ровным, но расцветом его назвать еще нельзя». Ее холили или лелеяли, с радостью украшали, но еще не повсеместно, и главным образом рассматривали как религиозный символ. Ель как нельзя лучше подходила для того, чтобы олицетворять собой все светлое и возвышенное. Свечи, озарявшие стройный силуэт дерева, придавали елке сходство с празднично освещенным храмом, Упругие вечно зеленые иголки символизировали жизнь и возрождение, и елка для верующего человека превращалась в символ не только рождественского праздника, но и веры как таковой, а звезду на макушке часто так и называли Вифлеемской. Многие признаются, что в детстве воспринимали наряженную елку как живое существо, почти как члена семьи. «Не страшно ли ей ночью одной в тёмной комнате? Не тяжело ли ей нести на себе столько украшений?» Неувидающая крона лучшим образом подчёркивала исключительность дерева, олицетворяя вечную и счастливую жизнь в Эдемском саду. Примечательно, что в некоторых домах его не ставили в крестовину или на столик, а подвешивали к потолку. Возможно, это была необходимая мера из-за нехватки свободного места. Однако некоторые историки утверждают, что такое расположение ели символизировало лестницу с неба, то есть Божью благодать. Особый знак расположения и путь в райские кущи. Как бы то ни было... Обычай распространялся по Европе, и население каждой области интерпретировало роль ёлки в Рождество по-своему, сообразно этому выбирая место и украшения для неё. Годы спустя страны и отдельные города приписывали себе пальму первенства в идее использования ели на Рождество. Кто первым нарядил, кто придумал вносить в дом, где смастерили первую игрушку и так далее. Между Таллином и Ригой спор зашел так далеко, что чуть не привел к серьезному политическому конфликту. Вот как это освещалось в прессе. Цитата. Эстонский союз рекламных агентств назвал латвийскую легенду необдуманной и трагической ошибкой. Рига настаивала на своем. На месте первой ели установили памятник и запустили в честь нее фейерверк. После мэры столиц обменялись критическими письмами. Банк Латвии выпустил юбилейную монету, а почта обеих стран по марке, каждая, конечно, со своим годом первенства. Конец цитаты. Для нас главное, что в России ёлка в качестве символа Нового года впервые появилась благодаря немцам. Сохранились записки одного туриста – согласно которым в Страсбурге в 1605 году жители в канун праздника устанавливали в комнатах и наряжали хвойное дерево фигурками из цветной бумаги, яблоками и фольгой. Традиция распространилась по всей Германии, а Петру Великому, что общеизвестно, импонировали многие обычаи этой страны. Именно в немецкой слободе юный царь нашел друзей и первую любовь. В романе Алексея Толстого можно найти яркое этому подтверждение. «Иоганн, не зови меня, Ваше Помазанное Величество, мне это надоело дома. Но зови меня так, как будто я твой друг», — Эллифорд сказал. «О да, Монс, мы все будем звать его Герпитер». Европейский уклад жизни, более раскрепощенный и современный, Восхищал императора. Он с удовольствием наблюдал и перенимал немецкие привычки и, среди прочего, мог, например, увидеть следующую картину. В углу комнаты на столике под покрывалом небольшое возвышение. Негромко играет музыка. Ребятишки, нарядные и опрятные, почтительно замерли в дверях. Румяные от предвкушения, с блестящими глазенками – Взрослые переглядываются, пряча улыбки. Хозяин дома притворно строгим голосом спрашивает, хорошо ли вели себя эти дети весь год. Один за другим сначала робко, а потом наперебой мальчики и девочки докладывают, что вели себя более чем прилично и заслужили Вайнахцбаум, рождественское дерево. Хозяйка осторожно, с нежностью откидывает покрывало. Под ним аккуратная ёлочка. На игольчатых ветвях развешаны фрукты, шишки, ленты и бумажные гирлянды. Все хлопают в ладоши. Музыку делают громче. Начинается всеобщее веселье, поздравления, выдача подарков. Необычная для русского глаза декорация, трогательная сцена – Наверняка произвели впечатление на Петра. Хотя можно предположить и другой вариант развития событий, когда в возрасте 25 лет царь отправился в первое путешествие по Европе. Вполне вероятно, он познакомился с рождественским деревом там. Так или иначе, Петр Великий попал под очарование этого обряда. Вернувшись из Великого посольства, император издал указ, где поручал ввести новое летоисчисление и в подробностях описал, как следует готовиться к Новому году и праздновать его. Интересно, что исходя из этого документа, 1699 год стал самым коротким для Руси. Он начался по старому обычаю 1 сентября. по юлианскому календарю, а закончился 31 декабря, по григорианскому, как повелел по примеру всех христианских народов Пётр I. Именно с этого момента начинается так называемая европеизация России. Новые введения касались всего – надежды, воспитания, строительства и архитектуры, названия чинов и должностей, даже балы стали называть «ассамблеями». В русский быт вошли кофе и табак, парики и треуголки, и мода ездить учиться за границу. С 1 по 7 января предписывалось устраивать огненные затеи, полить из ружей, запускать пороховые ракеты, жечь костры и смоляные бочки. Итак, в ночь на 1 января 1700 года, цитата, «по всей Москве трещали выстрелы, басом рявкали пушки. В скотч проносились десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазанных сажей в вывороченных шубах. Конец цитаты. Так описывает празднование Нового года Алексей Толстой в романе «Петр I». По царскому соизволению народ жег костры повсюду, устраивал карнавалы и украшал елками дома. Но снаружи Неизвестно, почему великий реформатор решил переиначить немецкую традицию на свой лад, но в документе не было ни слова, чтобы ёлки устанавливали в помещения. Речь шла исключительно о городском убранстве. Цитата. По большим улицам, у нарочитых домов, предворотами, поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы сделаны на гостином дворе». Конец цитаты. Из-за этого вышел некий конфуз. Согласно указу, еловыми или сосновыми ветками – предписывалось декорировать, в числе прочего, питейные заведения. В итоге кабаки стали называть елками. При таком раскладе ель никак не могла стать символом Рождества и Нового года, религиозных, семейных праздников. Она скорее заменяла вывеску, ведь даже неграмотной, а таких в то время было большинство, ориентируясь на еловые ветки, мог понять, что именно находится за дверью. Кроме того, население далеко не сразу привыкло к григорианскому календарю и нововведениям. Таким образом, при первом появлении лесная красавица не была принята общенародно, и лишь через полтора -ста лет практически в каждом доме в ночь с 31 декабря на 1 января стали зажигать рождественские свечи и развешивать среди хвои игрушки и сластья.